«Я честный зажиточный буржуа. У меня собственный дом. Меня зовут...» «Ай! Может ли быть? Нет, я не ошибаюсь! Вы господин Д'Артаньян!» «А это ты, планшеф вскричал лейтенант. «К вашим услугам!» — ответил планше, сияя, если только я еще горжусь. «Может быть!» — сказал Д'Артаньян. «Но какого черта ты лазишь в семь часов утра по крышам, да еще в январе месяце?» «Сударь!» — сказал планше. «Надо вам знать!»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 если только дознаются, что я укрываю мятежника. Ах, сударь, вы же знаете, что я рискнул бы для вас жизнью. Ты можешь даже прибавить, что не раз рисковал ею планше. Я забываю только то, что хочу забыть, но ну, а об этом я хочу помнить. Садись же, я вижу, ты весьма выразительно поглядываешь на остатки моего ужина. Да, сударь, потому что буфет соседки оказался небогат сытными вещами, и я с полудня съел всего лишь кусок хлеба с вареньем.